Глава 9 Часть 5 Тайное собрание. Михаил, Вертер, Виктор и Олег ужинали в столовой, когда вошел Вячеслав. Он взял себе еду и уселся к ним за столик. Некоторое время сосредоточенно жевал, потом, не поднимая головы, тихо сказал «В полночь жду вас у себя, и пригласите Линду с Аароном». Друзья все так же молча продолжили есть. Если командир хочет сохранить встречу в тайне от остальных участников экспедиции, то так тому и быть. В означенное время вся компания была в сборе. Пока Вячеслав возился с блокнотом, Рихтер, как обычно, недовольно бурчал на немецком. Михаил с Олегом хранили напряженное молчание. Виктор просматривал документы на экране планшета. Линда обиженно отвернулась к окну. А Рон пристроился возле девушки, проявившись в заданной реальности на 5% видимости. Так лишь, чтобы было видно его силуэт. «Мог бы и сам позвать, — думала девушка, — а не поцелать друзей. Или она уже ему стала безразлична». При этой мысли ее затопили эмоции огорчения и страха потери. Арону это не понравилось, но он удержался от комментариев. Вячеслав разложил тонкие, чистые листы бумаги на столе и заговорил. «У меня появился план». Как самим раздобыть сведения об игроках? Это сейчас для нас, после восстановления пирамиды, главная задача. Есть у меня на примете несколько версий, кто из землян может оказаться игроком. Но для начала я задам несколько вопросов. «Готовы?» — он обвел друзей взглядом, ожидая подтверждения. Все молча кивнули в знак согласия. Девушка во все глаза смотрела на Вячеслава. Так значит, она нужна ему только ради этого, чтобы дать денег? Или он ее подозревает в чем-то? От обиды слезы непроизвольно выступили на глазах. Молодой человек, словно прочитав ее мысли, недовольно поморщился и продолжил. «Деньги нужны не лично мне, а на финансирование разведывательной операции. Поверь, если бы не особые обстоятельства, Я бы не стал просить тебя о таком одолжении. И даже не могу дать гарантии, что правительство когда-либо возбестит тебе все потраченные деньги. Да это будет уже и неважно, если наш план провалится». Рихтер заерзал на диване. Молодые люди опустили глаза вниз. Они хорошо представляли себе всю опасность сложившегося положения, особенно в свете последних сообщений из Москвы. Линда виновато посмотрела на ребят. — Да мне не жалко, и возмещать ничего не надо. Давай уже переходи к делу. — Хорошо. Слушайте. После того, как Вячеслав озвучил свой план, Вертер вскочил, возмущенно замахал руками. — Слишком опасно. У них везде свои люди. Как мы отличим, кто свой, а кто оседлан не или Меткой? «Сядь, не мельтеши. Тут я надеюсь на Аарона. Твой друг здесь?» «Да, я здесь», — отозвался Арон и проявился чуть больше. «А какая мне выгода с того, что буду работать на вас? Что вы можете мне предложить? А чего бы ты сам хотел? Только давай не зарывайся». «Помни, что от того, как быстро мы вычислим игроков и передадим их ВКБ, зависит жизнь твоей расы». Рон ненадолго призадумался, потом решительно выставил свои условия. «С ВКБ буду общаться я, как главный представитель от разведгруппы землян. Вы все равно не знаете межгалактических языков и правил общения. Это первое». «Второе, после окончания операции я хочу забрать ее себе», — он указал рукой на Линду. Девушка опешила, не зная, что сказать на это. Вячеслав тоже на мгновение потерял дар речи, потом передал требования Рона друзьям. В номере повисла тишина, наполненная недовольством и сдержанным гневом. «Странно», — подумал Рон. Неужели девушка одинаково дорога всем собравшимся? Он занес в заметки это наблюдение, чтобы на досуге хорошенько поразмыслить и, возможно, включить в свою научную работу. «А если Линда не захочет уходить с тобой, что тогда?» — спросил Вячеслав. От нахлынувшей волны ревности и гнева у него сжались кулаки, но он сумел сдержаться. «Сейчас не время для разборок с этим инопланетником. Да и он нужен в выявлении игровых меток и неоланоров на людях». «Это уже не твоя забота», — ответил Рон. «И все же ответь, если она не захочет остаться с тобой, что ты будешь делать?» — поддержал командира вопросом Михаил. «Она захочет. Я ее уговорю», — упрямо склонив голову, ответил Рон. Его симбиот захихикал, отпуская телепатически неприличные шуточки, демонстрирующие хозяину его глупость. «Это не ответ, и ты пользуешься тем, что мы сейчас в невыгодном положении. Линду мы тебе не отдадим, даже если она и согласится добровольно с тобой пойти. Видимо, придется обойтись без твоей помощи, действовать на свой страх и риск» высказался Рихтер, «и если кому-то придется погибнуть, значит так тому и быть. Я так полагаю, что все присутствующие готовы принести себя в жертву ради общего дела на благо всех жителей земли». Все одновременно заговорили, выражая свое согласие со словами Рихтера. «Ребята, не надо», — жестом остановила их Линда. «Я подумаю над твоим предложением, Аарон, и ты, конечно, сам получишь все лавры после поимки игрока. Нам ни к чему выслуживаться перед ВКБ. Наша задача — раздобыть сведения, чтобы вывести планету из игры, пока идут работы по восстановлению пирамид». Голос Линды становился все громче. «А то нас могут угробить этой игрой, что и перемещать на запасную планету будет просто некого». Спасать некого будет, вы это понимаете? Кричала она уже в полный голос, потрясая кулачком в воздухе. Арон, я прошу тебя, давай оставим личное отношение на потом. Хорошо, кивнул Рон, ощущая раздражение и ревность. Но обещай, что не будешь принимать никакого решения, пока не соберем сведения и не вычислим игроков. А Арон, осторожно подбирая слова, продолжила девушка. «Понимаешь, все не так просто в отношениях между людьми, как может показаться на первый взгляд. Мы с тобой позже это обсудим. Сейчас очень важно не упустить время». «Во времени я не смогу вас перемещать», — перебил Линдурон. «Не Аланоры и ВКБ тут же заметят временное возмущение». — Сами понимаете, к чему это может привести. В данном времени сотрудничество землян с Леолонорами будет расценено в АКБ как добровольное, а значит, мое вмешательство будет незаконным. Наказание будет суровым. — Хорошо, значит, договорились, — сказал Вячеслав. — За помощь нам Рон получает право первым донести в ВКБ на Леолоноров и их незаконную деятельность, а также доложить об игроках. Все награды за это получит Аарон. Нам же останется важная информация, которой мы распорядимся по собственному усмотрению. Все согласны. Ребята кивнули. Рон тоже сделал рукой жест согласия. Скользкую тему про Линду они решили отложить на более подходящее время. Вячеслав озвучил свой план. Детали разведывательной операции они продумывали до самого утра. После гудка к завтраку все записи сделанные задач Вячеслав аккуратно собрал и сложил в потайную сумку вместе с блокнотом. Только все разошлись, как позвонил президент с новым приказом по поводу экспедиции. А вслед за этим звонком по зашифрованной связи пришло сообщение от Павла Федоровича. Прочитав расшифровку, Вячеслав побледнел и медленно опустился в кресло. Шок, паника, ужас — все смешалось в его мозгу, и одновременно пришло понимание истинного мотива некоторых последних событий. То, что в сообщении была правда, Вячеслав понимал как никогда особенно ясно. Уж слишком многое объяснялось и становилось логичным. Молодой человек вскочил и кинулся в ванную комнату. Там он открыл кран и сунул голову под струю холодной воды. Постояв немного, закрыл кран, стащил с поручня большое полотенце и начал яростно тереть им голову и лицо. Наконец, придя в себя, он отправил министру подтверждение о получении новостей и кинулся переодеваться. Начинать действовать требовалось немедленно. Времени на подготовку операции не осталось совсем. Вячеславу пришлось принять стимулятор после бессонной ночи. Пока переодевался, препарат начал действовать. Молодой человек почувствовал себя бодрым и отдохнувшим, Теперь можно идти в столовую. Поделиться новостями он решил частично. Команда должна спокойно заниматься своими делами. Это гораздо важнее. Все остальное решится и без них.